Глава двенадцать. Небо представляло собой темное полотно. Дождь лил с невероятной силой, отчего ничего не было видно. Хорошо, что я находилась в магазине, когда он пошел, поэтому попросила отправить покупки завтра или сегодня по адресу на мое имя, а сама поехала в кафе, где работала подруга. Как я выбирала вещи, не стоит делиться, чтобы не посчитали ненормальной. Нормальные девушки однозначно так не делают, но мне можно, раз уж такая нестандартная. Я справилась за 40 минут, а остальное время выбирала подарок на свадьбу, остановившись на семейном архивном фотоальбоме. Ох, не знаю, как другие, но мне казалось, что я выбирала вечность. Не люблю шастать по бутикам и искать то самое. Девушка, продавщица одежды, выбрала весь мой гардероб на две недели на свой вкус, а я только кивала, примерив лишь одно платье, в котором планировала идти на свадьбу. Закрытое и строгое, если быть точной. Идеальная для оборотней. Еще купила духи с довольно резким запахом, чтобы отгонять от себя потенциальных воздыхателей. Оборотни не любят такие ароматы. Поэтому взяла пять флаконов для их удовольствия, чтобы шарахались все желающие, как только чувствовали. Да и сейчас приличную порцию вылила на себя, подъезжая к кафе, чтобы привыкать к этой воне. Оказавшись в нужном месте... Я села за столик и написала подруге, что пришла. Ответ от Веры пришел моментально. Я еще работаю, но Нелли скоро выйдет. Пока ждала, быстро достала планшет из сумки и посмотрела на экран. Хм, «Ну надо же! Как быстро ответил!» «И столько? Что случилось?» «Алекс, с кем встреча?» «Как ты позаботилась об этом? Что сделала с меткой? Я хочу с тобой увидеться!» «Увидеться?» «Он с ума сошел? Он же сказал, что девушку нашел. Забыл, что ли? Зачем я ему сдалась?» Начала читать дальше. «Алекс, скажи, те данные, что были изначально на сайте, они верные? Ты, Вера или Ника, это твое фото? Я его себе сохранил». Да у меня лицо вытянулось. Глаза вылезали, а рот открылся. Со стороны как чучело выглядело однозначно. «Что за вопросы?» Когда увидела фотографию, что он прикрепил, с завыванием застонала. Пригляделась, планируя увидеть подругу, запечатленную на снимке пять лет назад. Помню, она так сказала. Но нет. Удивительно, будто первый раз вижу. Ого, как изменилась Вера за это время. Присмотрелась внимательнее. А это и не подруга. А кто? Буквально впилась взглядом в снимок. Сестра Веренной, похоже, но это точно не вера. Стопроцентно. Скромная подруга скинула чужое фото, не свое. А почему? Ладно, это не важно. Потом, дома выясним. Важно то, что Алексу нужно от меня. К чему засыпал вопросами, что случилось? И какой-то он агрессивный. Надула щеки и прочитала следующее сообщение. Алекс, ответь на мои вопросы. Где ты есть? «И почему твоя встреча займет все ночное время, раз ты собралась ответить мне завтра?» «Нет слов». «Он обнаглел? Что за претензии? Я ему кто? Гулящая жена или младшая сестра с прыщами на лице и без мозгов?» «Ага, конечно», — забыла отчитаться перед ним. «Уже спешу и падаю от усердия», — постучала пальцами по поверхности стола, быстро заглядывая в галерею своего айфона, тут же щелкая по фотке, внимательно просматривая ее. «Хм, молодой, худощавый парень, стройный. Вроде не видела его, хотя взгляд такой, будто уже видела. Или нет? Что он там говорил про фото? Что сейчас он изменился? Может, я его в универе мимоходом видела? Или... Да нет, но это же смешно. Как можно подумать, что Алекс может быть тем, кто был в клубе? Там ведь партнер-оборотень, и притом мощный и агрессивный». Тигр, зубастый, клыкастый и обнаглевший, если судить по последнему эпизоду. Закусила губу. Подозрительно и странно. «Алекс, скажи адрес, и я приеду». «Хм, вообще на него не похоже». «Что за тон?» «Алекс, у меня к тебе есть очень важный вопрос. Я хочу поговорить. Отмени запрет на звонок. Почему ты закрылась от общения?» «Ага. А пароль от карты не дать?» «Чёрт! «Где культурный, вежливый и веселый Алекс?» Подумала и ответила. «Ника, нет. Ты странно себя ведешь. Такое ощущение, что это я от тебя прячусь. Не нужно беспокоиться обо мне. Все хорошо. У тебя есть для этого девушка. Дерзай!» Приметив, что он в сети, я отправила и тут же услышала. «Привет, я Нелли. Передо мной...» Стояла девушка с короткими красными волосами в джинсах и белой блузке. В руках она держала поднос, на котором стояли две кружки чая и большая тарелка с пирогом. От лакомства шел пар и невероятный запах. Я улыбнулась и, показав на место напротив меня, сказала «Привет, я Вероника, но лучше Ника. Очень тебя ждала». Выставив все на стол, девушка убрала поднос в сторону и села. Задаченно смотрела на меня некоторое время, а затем с улыбкой спросила: "Ну, рассказывай". Взяла кружку, ощущая жар от горячего чая, сделала глоток и выдохнула. У меня особая кровь с ОИНКТ-клетками инвариантные естественные Т-клетки-киллеры-оборотней. Моя прабабушка была чистокровной тиглицей, бабушка – рысью из-за доминирующего чистокровного отца. И все. Оборотней больше не было. Бабушка чуть не умерла при родах, и ей сделали переливание. Несколько выкидышей. И в 30 лет она, наконец, родила двух девочек – мою тетю и маму. Раиса полностью человек, как и дед, который ничего не знает до сих пор. А у мамы мутационные клетки были неактивными и совсем в малом количестве. Я долгое время была обычной, но в 16 лет что-то изменилось. Мутировавших клеток становилось больше, чем нормальных. Однако одно успокаивало. О, А, клетки не были активными. А потом девушка замолчала, вспоминая самый ужасный момент в своей жизни. В общем... Доктор, к которому я обратилась, посоветовал не общаться с оборотнями и держаться подальше, и я избегала их, пока мы с Верой не пошли в клуб. «Клуб? Да, Вера мне говорила про него», — сказала Нелли и кивнула, намекая, что внимательно слушает меня. В результате ошибки, потому что в этот вечер в клубе были лишь оборотни, мы по незнанию выбрали их. «И?» — она с таким любопытством спросила, — Что стало неудобно, как будто я ей рассказываю захватывающую историю, а не печальный эпизод из своей жизни. Конечно, секс выше всяких похвал, но вот укус тигра все перечеркнул. Зубастый слишком попался. У меня вернулись боли, начала, вспоминая последовательность, ковыряя ложечкой в пироге. Вернулись? У тебя уже были? деловито спросила она, выхватывая мою ложечку и рявкая. Пирог вкусный. Я испекла, пока тебя ждала. Ешь руками, а то сама слопаю. Надеюсь, не меня?» Усмехнулась, удивляясь ее напору и странным порывом. «Надо же, какая она эмоциональная!» «Раньше, несколько лет назад, меня укусил парень. Я тогда не знала, что у меня особенная кровь. Мама ничего не говорила, ведь она ничего не знала. С бабушкой общалась уже после укуса». Когда все произошло, я поехала к Ласкиной. Она объяснила мне, что у меня особенная кровь, желанная для всех оборотней. Укус спровоцировал спящие клетки, поэтому женщина посоветовала избегать оборотней и еще пить таблетки, приглушающие аромат. Но в клубе именно после секса начались боли. Ага. А раньше были такие? Были? Не такие сильные. В середине цикла. «Это началось после укуса?» Девушка загадочно щурила глаза, и меня это смущало. Такое ощущение, что она что-то знает, а я и не в курсе. «Да. И что случилось после того, как ты переспала с оборотнем?» «Да в том и проблема. Все нормально было. А потом, через несколько дней, внезапно началось. «Сейчас середина цикла?» – уточнила она, почесывая ногтями висок. — Нет. А что произошло до болезненных ощущений? — Ничего особенного, — пробурчала, вспоминая о том, как целовалась с Самуровым. — Замечу, что он хорошо целуется. Очень даже. Моментально напряглась, чувствуя, как мышца сковывает мощной волной. — О ком ты подумала сейчас? — с восторгом воскликнула Нелли, сверкая глазками, от чего я чуть не подпрыгнула на месте. От неожиданности. Странная она. Непредсказуемая. Странные у нее вопросы. И почему она задала такой вопрос? Я не так себя повела? Что я не так сказала или сделала? Я же оборотень, чувствую твое возбуждение, так что это она о чем? Что мне нравится этот зазнайка? Да никогда. Нет, ты не так поняла, говорила и смотрела на нее как можно строже, чтобы она поняла, что вот я совсем к нему ничего не испытываю. Он меня бесит, раздражает. Вот, поверь, я все так поняла. И советую тебе все рассказать, чтобы я посоветовала, как быть. Я всю жизнь скрываю свой запах от оборотней, особенно черных волков, потому что меня ищут. И если найдут, то наверняка не для дружбы, а чтобы избавиться. Ты... Она посмотрела на меня таким проникновенным взглядом и, тяжело вздохнув, добавила. «Я разрешила Вере рассказать тебе о себе, чтобы ты не боялась мне довериться. Ты, наверное, знаешь, что мне было тяжело, потому что у меня не было защитников, и поэтому я хочу сделать все, чтобы ты избежала моих ошибок». Кивнула и, заметив ее руку, с силой сжимающую ложечку, накрыла своей ладонью и прошептала. «Ты молодец». «Да уж». Пришлось. В общем, кто он? Амуров Александр. Так, ничего интересного, зазнайка тигр. И мы с ним целовались. Сильные боли начались после поцелуя. С довольным оскалом поинтересовалась она. Так улыбилась, что я теперь не сомневалась в том, что она лиса. Еще хвоста рыжего не хватало для полной картины. М да. А, -а, а Она засмеялась, продолжая уже шепотом. «Кто партнер, знаешь?» «Нет», — Насупилась, сама себе поражаясь. «Только я могу заниматься сексом и не знать даже имени». «Эх», — прикусила щеку с внутренней стороны и нехотя добавила, «но вроде он сильный тигр». «Даже так?» Девушка загадочно посмотрела в окно, отмечая людей, спасающихся от дождя. С ведра поливала. Погодка сегодня просто восхитительная. Нелли некоторое время наблюдала, думая о своем, а потом резко обернулась и спросила. — А что потом? — Прочистила горло и спокойно поведала. — Пошла к Ласкиной своему врачу, которая наблюдала меня после укуса. Елена Николаевна посоветовала мне вновь встретиться с тем оборотнем, раз мне плохо, чтобы потом она взяла анализы. — Зачем? Зелёные глаза девушки округлились, а рот открылся. «Точно! Хороший вопрос! Вроде как я ответила, но вот ни она, ни я не поняли, к чему такая особая надобность была. Чтобы боль заглушить?» Повторила, хмурясь и отпивая чай. «И что дальше?» Так и читала на ее лице невероятное любопытство. Но ну, хоть кому-то интересно!» Он поставил метку. Обреченно выдала, вспоминая тот момент. Все испоганил. После такого секса. Сволочь! Укусил в любом месте или... Сколько вопросов. Да и дознавателям нужно идти, а не в кафе работать. Кстати, а сколько Нелли лет... Примерно как мне, а может и старше. Нет, однозначно старше. Значит, уже окончила учебное заведение и работает она здесь. Или она не может устроиться по профессии, чтобы не мелькать перед глазами черных волков. А тут тихо и спокойно. Не зря же Вера здесь трудится. Я огляделась по сторонам, а потом показала на плечо и произнесла «Здесь». Девушка моментально вскочила, будто ее кипятком облили, и с довольной улыбкой пошла ко мне, на одном дыхании восклицая «Сними куртку!» хм, Я посмотрела по сторонам, отмечая людей, которых было довольно много, и на всякий случай спросила «А мы не будем смотреться идиотками? Нет!» Уверенно протянула она, не переставая улыбаться. Кстати, она мне нравится. Такая нестандартная, и видно, что ей плевать, кто что подумает. Радует, что у меня метка на плече, а не где-нибудь на груди. Я же только кивнула и медленно сняла куртку. Стоило откинуть вещь на диванчик, как девушка быстро села ко мне и резким движением потянула рубашку в сторону, наклоняясь и обнюхивая мою метку, от которой остался только шрам. «Обалдеть! Это нормально?» В шоке глядела по сторонам, отмечая, как все стали оборачиваться и смотреть на нас, не скрывая своего любопытства. А кто и рот открыл. Не передать, как мне было неудобно, а этой лисичке, хоть бы хны, всё тыкала своим носом по моему плечу. Пришлось закрыть лицо ладонью, будто меня здесь нет. «Ну а что? Это все она, а я спокойно сижу». А потом я подумала о том, что запаха от нее не чувствую, ведь она чистокровка, запах сильный должен быть. Как так? Убрала руку и тоже стала принюхиваться. Думаю, мы нелепо смотрелись со стороны, но она уже не одна такая больная. Поддержала, так сказать. Ничего так булочками пахло, а вот запаха обороня в ней совсем не было. Странно. Ага, я убираю запах. Довольно заявила она, уже с интересом наблюдая за мной. По лицу девушки было точно видно. Ей очень весело. Нахмурилась, понимая, что Нелли поняла, что я ее обнюхиваю, при том так же нагло, как и она. И спросила, как ты узнала? Но она засмеялась и встала с озорной улыбкой, посматривая на меня. Поправила блузку и пошла к своему месту, усаживаясь за стол и приступая к пирогу. Я смотрела и не понимала, почему она не говорит мне о том, что почуяла. Что, зря нюхала, что ли? Откусила пирог для приличия, отметив, что очень вкусный и поинтересовалась. И как метко. «Большая!» весело протянула она. Тигр прямо постарался. Хорошо, хоть не сожрал. Тут же посмотрела на свое плечо, полностью с ней не соглашаясь и с возмущением отметила. Если что, следа почти нет, его можно увидеть, и запах есть, но очень слабый. Твой только запах, самца нет, поэтому он тебя и не нашел. Тут она нахмурилась и произнесла. Знаешь, еще есть неприятный запах, видно сыворотка. Ты зачем согласилась? Вздохнула и прошептала. Илена Николаевна посчитала, что мне не терпится избавиться от всего, что связано с оборотнями, а значит, я согласна на все, в том числе перелить кровь. «Не вздумай!» Она замялась и, отмечая мои округлившиеся глаза, быстро выдала. Объясняю коротко и по-простому. «Ты не выживешь!» У тебя в роду оборотни, пусть слабые, но прабабка сильной была, поэтому ни к чему хорошему не приведет. Будет конфликт в крови, отторжение. Однозначно, не сможешь выкарабкаться. Какая она позитивная. И что делать? Ну, Нелли вдруг втянула воздух и нахмурилась, тут же убирая улыбку, с недовольством посмотрев через окно на центральный вход. К кафе подъехал мощный внедорожник. Черного цвета. Через секунду из машины вышло двое парней: черноволосые, крепкие, с квадратными мордочками. Как-то так, если коротко сказать. Посмотрела на Нелли и, резко втянув воздух, даже отсюда поняла, что это. Волки! с ужасом выдохнула. Она изумленно посмотрела на меня, а потом кивнула и, наклонившись, прошептала. Тему закрыли, рассказывая о чем-нибудь скучном. Скоро Верка выйдет, и поедем ко мне. Дверь с грохотом распахнулась, и в помещение вошли оборотни, с пренебрежением окидывая каждый угол. Скривилась от плохого предчувствия, наблюдая, с какой злостью сжимает Нелли ложку. Видимо, не просто так. Парень, как кость в горле, взяла айфон и быстро написала Вере. Давай быстрее, тут черные волки пожаловали. Подруга ответила незамедлительно, чем порадовала. Она иначе не умеет. «Еще пять минут, потом переодеваюсь и к вам. Такси вызовите». Что она сказала? Весело прощебетала Нелли, удивляя меня. Сейчас она выглядела очень естественно и непринужденно. Невероятно. Ведь секунду назад она убивала некоторых взглядом, а тут такая разительная перемена. Нужно учиться, а то я сразу все эмоции показываю». Тем временем парни наблюдали со своего места, и самый крупный вдруг обернулся в нашу сторону, от чего поняла, что неверно судила. Он не парень, а мужчина. Незнакомец посмотрел в упор на Нелли, которая улыбнулась мне тут же, отпивая чай, и усмехнулся, повел мощными плечами и пошел к нам, от чего я напряглась. Зачем он идет к нам? Оказавшись рядом, огромный волчище с жадным взглядом осмотрел совершенно безразличную девушку, невероятно правдоподобно ничего не замечающую, кроме меня, и протянул. «Надо же, какие люди! Привет, дикарка!» Парень с квадратной мордочкой и сексуальным голосом хищно улыбнулся, упирая руки в стол, буквально заставляя девушку отодвинуться. Но она не шелохнулась. Отчего оказалась к нему очень близко. Могу точно отметить, что от него несло такой мощной силой, что я даже боялась заговорить, как никогда чувствуя накрывающую силу. Надо же, запаха у Нелли нет, а вот неприятности, видно, все же имеются. И что он к ней пристал? Лисица обернулась, как-то дерзко ухмыльнулась и проговорила, Ого, надо же, сам Волков собственной персоной в нашу захудалую грязную забегаловку явился. Отравиться решили для разнообразия, Сергей. Ну почему же, Нелли? Имя из его уст звучало довольно сексуально. Увидеть наглую официантку, которая не умеет работать. Рот открыла от услышанного. Какой наглец, да и она не робкого десятка. Но все же вот так общаться, как по минному полю ходить. Тем не менее, Волков ей это в лицо бросил, чего-то выжидая. «Рада за вас и неё», — лучезарно объявила лисица и, глянув на меня, прошептала. «Ты такси вызвала или мне набрать? Уже занимаюсь», — прошептала, стараясь не привлекать к себе внимания. «Проблем немерено, лучше воздержаться от новых». Парень перевел взгляд на меня, встал ровно и довольно объявил. «Волков Сергей!» Альфа черных волков. Даже зависла от такой информации. Бедная Нелли, надо же, как ей повезло. Улыбнулась, насколько могла выдавить из себя, и произнесла. Вероника. Он как-то хищно прищурился и втянул запах, от чего я застыла на месте, переживая, что он... Что-нибудь унюхает? Нет, все же оборотни не корми, дай лишь понюхать. И вообще, лучше было держаться от них подальше. Уж слишком агрессивные, а этот еще устрашающий, но очень сексуально улыбался. Как серый волк из сказок в момент, перед тем, как съесть красную шапочку. «Какая у тебя красивая подруга Нелли!» Он внимательно смотрел ей в глаза, а потом уже резко добавил. «Могу подбросить ливень». «Спасибо, не нуждаемся», — как можно резче ответила девушка и перевела взгляд на кружку, отодвигая ее в центр стола. Парень самодовольно кивнул, другого не ожидая, и, переложив руку на спинку сиденья, буквально нависая над девушкой, вдруг сказал. «Решил предложить тебе работу на торжественном мероприятии. Подготовка и праздник займут неделю». «Жить будешь в гостиничном домике». Девушка не поворачивалась, продолжая смотреть на кружку, но сразу же ответила. «Меня здесь все устраивает». Волков засмеялся хриплым голосом и с издевкой поинтересовался. «Ты уверена в этом?» Девушка обернулась и встретилась с обжигающими желтыми глазами мужчины. Думала, что убьют друг друга взглядом. Нелли осмотрела Альфу с головы до ног и проговорила. «Уверена». «У меня идеальный график, чтобы как можно больше быть с любимым мужчиной». Самодовольная мина самца исчезла, и появился злющий оскал. Но мужчина тут же исправился, вмиг представляя собой совершенно спокойного оборотня. Ну, «Что же, твой выбор. Работай дальше в этой помойке». Он повернулся к мужчине, который общался с барменом за стойкой, в следующую минуту обернувшемуся и кивнувшему Альфи и потом в никуда произнес «Учти, предлагаю лишь раз». Раздался пикающий звук моего телефона. Девушка посмотрела на меня и, удовлетворившись кивком, подтверждающим, что машина подъезжает, громко предложила «Пойдем в машине, подождем Веру». Я кивнула и поднялась, хватая сумку, накидывая ее на плечи. Когда отошла, обернулась и отметила, что Нелли вышла из-за стола но не может сдвинуться из-за мужчины, схватившего ее за кисть. Они о чем то грубо говорили, но я не могла разобрать, как не старалась, а потом девушка вырвала руку и поспешила ко мне. В это время со служебного входа выбежала Вера. Увидев меня, подруга помахала рукой и направилась к выходу. Через минуту мы уже сидели в такси, мчась в неизвестном направлении. Я задумчиво смотрела в лобовое стекло, пытаясь понять, куда направляемся, а потом все же спросила. «А мы куда?» «Ко мне», — сказала Нелли и добавила. «Дам тебе самое необходимое, ведь уже послезавтра улетишь». «А твой где?» — Вера спросила с ноткой недовольства. Сделала вывод, что она знакома с парнем Нелли. «Он второй день работает, сегодня в ночную смену», — с шикарной улыбкой заявила счастливая лисица, с силой сжимая свою куртку. Была уверена, что виной тому Сергей. Очевидно, Волков не дает нормально жить девушке. Отмечая, как скривилась Вера, я захлопала ресницами и вымученно улыбнулась, веря на хоть и добра, Но тяжело верила, что люди меняются. А насчет парня Нелли я не сомневалась, что она даже не готова была рассматривать его изменения. Через 30 минут мы остановились у захудалого двухэтажного здания, которое готовили под снос, если учитывать огромную вывеску у забора. Стараясь не выдавать эмоций, пошла за девушкой, открывая дверь в ветхое здание. Удивительно, что еще стоит». Уверена была, что тут тараканы и всякая нечисть обитает в виде муравьев или да уж. Оказавшись на втором этаже, слушая три минуты предупреждения Нелли о том, что света нет, а деревянные ступеньки все сгнили, мы подошли к прикошенной, крашенной двери из четырех, которая выглядела хуже всех. Девушка достала ключи и начала возиться с замком, но ничего не получалось. Нахмурившись и прислонив ухо к двери, она ахнула, и начала долбить по звонку. «Может, мы поедем к нам?» прошептала я, не желая стать свидетельницей семейной ссоры. Парень однозначно дома и не думал работать. Украдкой посмотрела на подругу, но она стояла, не показывая эмоций. Нелли на мое предложение лишь отрицательно повела головой и проговорила «нет». Послышались шаркающие шаги, И непонятное бурчание, а также запах спиртного. Дверь открылась, и мы увидели настоящего красавца-алкаша. Сделала вывод по его опухшей мордочке. Раздалось утробное рычание лисицы, и я вздрогнула, понимая, что Нелли в бешенстве. Но, тем не менее, она сцепила руки в кулаки и как можно спокойнее пробубнила. «Вадик, ты опять?» Она держалась хорошо, но в глазах было столько обиды, что захотелось треснуть по голове этого передового работника. «Нелька, как же я тебя люблю!» С этими словами парень схапал ее и начал обнимать. «Ну, прости, я так расстроился, ведь не виноват!» «А они сказали, что штраф повесит, а я же не виноват!» Девушка пораженно смотрела на него, не реагируя на жаркие объятия, а потом попросила. «Иди в комнату, я не одна». «Не одна?» Пробормотал он и посмотрел на нас нетрезвой улыбкой обдавая сильным запахом алкоголя. Наклонился низко, выдавая поклон и выдал «Вадим». Представившись ему, а точнее, назвав ему свое имя, я перевела взгляд на подругу, которая странно щурилась, дергая ногой. Вера сдерживала злость или переживала, отчетливо видела. Что-то случилось, и она держит это в себе. Тем временем Нелли тащила своего алкоголика в спальню, а мы прошли в кухню. Брела за Верой, шурующей довольно быстро, И сделала вывод, что она здесь уже была. Подруга подошла к плите, около которой стоял газовый баллон, от чего у меня глаз дернулся. Прочистила горло и спросила, «Ого, дом очень старый. Газовый баллон в кухне и воды нет. Они носят из колонки ведрами». Я кивнула, стараясь не показывать своих бушующих эмоций, спросила, «Это ладно. Ты скажи, что у тебя случилось?» Пригладив волосы, Вера улыбнулась, умоляя глазами не спрашивать. Стала не по себе. Вот так всегда. Подруга заботится обо мне и всех разбиваясь в лепешку, а у самой проблем выше крыши. Верина присела на стул в тот момент, когда вошла Нелли, уже переодевшаяся в бриджи и старую футболку. Ее яркий цвет волос привлекал взгляд, заставляя сконцентрироваться на голове, не обращая внимания на другое. Девушка моментально опустилась на колени, открывая дверцу под раковиной и вытягивая деревянную коробку. В ней лежало много всяких пакетов, а снизу, под ватой, несколько стеклянных бутыльков. Выставив две в сторону, девушка сложила все на место и закрыла крышкой. Когда убрала, подхватилась с клянки и села на стол рядом со мной, громко выговаривая. «Смотри!» Это настойка на травах. Вот эту, она показала на темно-зеленую, необходимо пить ежедневно, один раз в день, желательно утром, не волнуйся, запаха не будет. Дальше она показала на коричневую бутылку. А этот отвар будет держать твоего зверя в полудреме, Пить вечером, перед сном. Но я... Моя лисичка спит, и поверь, «Это нормально. Я не враг ей, люблю ее, она часть меня. Но жить мы хотим вместе, и значит, она мирно спит, а я притворяюсь человеком. Поэтому, если есть вариант оборота, то пей». Я подтянула к себе бутылки и благодарно выдала. «Спасибо». Нелли довольно кивнула, но тут ее лицо стало хмурым. Светлый оттенок глаз поменялся на темно-зеленый, Девушка сжала губы и задумчиво протянула. И если ты действительно не хочешь проблем, то держись подальше от Амурова Александра. Амурова? Не понимала ее мысли. Он здесь при чем? Он на твое тело влияет. Услышав ее слова, я пораженно замерла. Надо же. Нет, попыталась убедить ее. Просто так получилось. Поверь, я не ошибаюсь. «И советую тебе, если решила держаться подальше, то стоит избегать его». «Поняла», вздохнула. «Что же, придется. И все равно я была рада, сейчас и даже ее слова не настораживали. Нелли мне так помогла, а то неизвестно, как бы справилась. Сгробастала все и с восторгом выпалила. Спасибо огромное!» «А от болей? уточнила Вера, — устало прислонившись к стене, посматривая на эмалированный чайник на плите. От боли, если зверь ее будет спать, то и боли пройдут, охнули одновременно. Я и Вера. То есть боли у меня, потому что во мне просыпается зверь? с ужасом воскликнула я, ужасаясь своим словам. Невероятно. Как же так? Да. Убежденно заявила девушка, поднимаясь и направляясь к старому дряхлому холодильнику, издающему рычащие звуки. Открыв дверцу, она скривилась от неприятного запаха, который моментально заполнил кухню и прищурилась. И, думаю, врачиха об этом тоже догадалась, но она преследовала свои цели. Мгновенно получила по руке от соседки напротив. Ойкнула, потирая руку, с возмущением уставившись на Вирину. «Вот, не доверилась мне, пошла к какой-то сучке в белом халате. Откуда я могла знать?» — воскликнула, ругая себя, и радуюсь, что у меня такая заботливая соседка и суперская подруга в одном лице. «Лучшей сестры. Никуда без нее. Как практику переживу?» — это вопрос. «Ник, это не оправдание. Меня все волнует, что касается тебя», — пробурчала подруга. «Слушаюсь и повинуюсь». — весело сказала и, повернувшись к Нелле, добавила. — Спасибо. Не знаю, что бы делала без тебя. На здоровье. А раз так, то не отпущу без пробы моей невероятной рыбы. Шикарная улыбка расползалась по нежному личику Нелли. Она приложила пальцы к губам и с восторгом пробормотала. — Пальчики оближешь. — Рыба? — нахмурившись, протянула Вирина. — Не кривись, пока не попробовала с серьезным видом, сказала Нелли, а потом вытащила три пластмассовых коробочки. Через десять минут мы вовсю уплетали шикарную рыбу, замаринованную под невероятно вкуснейшим соусом, запивая красным вином. Смех, улыбки, восклицания. Я думала, живот лопнет. Было хорошо, пусть все так плохо начиналось. День отличный, а если точнее, вечер. Единственное, Меня волновал один вопрос. Вернее, два, но первый особенно. Правда, я не знала, как спросить, но Вера опередила меня. Закинув в рот кусочек нижнейшей рыбы, с наслаждением переживав, она повернулась к Нелли и спросила. «А что твой? Что там за штраф?» «На новой работе опять проблемы», — с грустью поделилась она, хватая чистый полотенчик, вытирая руки. Выдохнув горячий воздух, она продолжила. «Представьте!» Второй день, а уже уволили и штраф влепили. Завтра узнаю, сколько он должен». «Вадик Трутень», — серьезно заявила Вера. «Эх, да, не умеет работать и делает только хуже. А потом я его долги выплачиваю». «И зачем он тебе сдался?» — спросила я как можно тихо, посматривая в сторону двери. «Конечно, я не переживала, услышав он или нет. На правду не обижаются, но не хотелось расстраивать Нелли». У нее к нему чувства. Мне с ним хорошо и спокойно. Вадик как отдушина. Но «Ну вот проблем столько, что до слез устаю», — с грустью поделилась лисица, а потом добавила. «Ну ничего, справлюсь, все будет хорошо». «Да, конечно», — поддержала Вера и заметила. «Пока не надоест тебе, а потом он будет лететь далеко и надолго». «Это мне придется, квартира его», — весело заметила она. Подруга посмотрела по сторонам и отметив. Пустые бутылки, муравьев на ободранных обоях. И плачевное состояние кухоньки прошептала. «Да уж. коморка, А ведь ты же получаешь нормально. Могла бы снимать хорошую квартирку». «Да, но кредиты, долги, расходы и ничего не остается». «Добрая какая. Ты такая же». С возмущением воскликнула Нелли и, посмотрев на меня, с прищуром пробурчала. «И она». В общем, собрались мы тут самые добрые, но без мозгов. После громкого смеха начались веселые оправдания, рассказы и воспоминания. Лишь на мгновение мы успокоились, слыша громкий храп хозяина в соседней комнате, а потом вновь про него забыли.